Терри Гудкайнд «Последнее правило волшебника» или «Исповедница». Книга первая. Моему хорошему другу Марку Майстерсу человеку замечательных творческих способностей, четких суждений и великих заслуг. Он – живое доказательство того, о чем я здесь написал. Один человек, обладающий искренней любовью к жизни, исключительной порядочностью и способностью применять мощную силу без ненависти, может убедить всех, кто с ним знаком, в благородстве человеческого духа. Глава первая. Второй раз сегодня на Ричарда накинулась женщина с ножом, вырванный из объятий сна приступом боли. Он мгновенно вцепился в жилистые запястья, не позволив раскроить свое бедро. Грязное, выцвевшее платье, застегнутое до самого горла, обтягивало ее сухопарую фигуру. В нусклом свете далеких лагер... лагерных костров Ричард заметил, что кусок ткани у нее на голове, завязанный под костлявым подбородком, был просто потрепанной мешковиной. Несмотря на хилое телосложение, впалые щеки и сгорбленную спину, она обладала взглядом хищника. Женщина, набросившаяся на Ричарда той же ночью, но значительно раньше, была крупнее и сильнее, и ее глаза тоже горели ненавистью. Тонкое лезвие второй нападавший оказалось небольшим. Тем не менее, оно оставило болезненную колотую рану, а разрешено мышцу бедра, как и намеревалось, и если судить по тому, как именно держало нож, дело закончилось бы весьма плохо. Армия имперского ордена не имела обыкновения заботиться о покалеченных рабах. Его просто забили бы насмерть. Возможно, в этом прежде всего и заключался ее план. Скрипя зубами, он От пробудившегося гнева, продолжая удерживать запястье женщины мертвой хваткой, Ричард выдернул ее руку, двигая ее кулак с побелевшими костяшками пальцем вверх, чтобы выдернуть нож из собственной ноги. С подали капли крови. Он очень легко справился с ней. Она вовсе не была опытным убийцем, чего он испугался поначалу. И тем не менее, ее желания, ее настойчивость и ее страсть были так же злонамерены и жестоки, как у любого из той орды, за которой следовала эта женщина. От боли она застонала. В холодном ночном воздухе струился пар при каждом ее приглушенном выдохе. Викчарт прекрасно понимал, что любое послабление с его стороны она использует для того, чтобы попытаться завершить свою работу. Ситуация представила ей лишь удобный случай, а уж он-то никак не согласен дать ей еще один шанс. Все еще крепко сжимая ее руку, он вырвал у нее нож. И он не собирался ослаблять захват ее руки, пока не отобрал оружие. Ричард мог бы даже сломать ей руку, эта женщина заслуживала никак не меньшего, но не сделал этого. Сейчас было не то время и не то место, чтобы создавать волнение и беспорядки. Он хотел лишь отделаться от нее. Лишив возможности причинить ему вред, он просто толкнул ее в спину. Сделав спотакаясь несколько шагов, она остановилась и плюнула в его сторону. «Вам ни за что не победить команду великого и славного императора Джеганя. Вы грязные собаки и здесь, и по всему новому миру. Вы лишь грязные языческие собаки». Ричард пристально следил за ней, чтобы убедиться, что она не вытащит другой нож и не попытается напасть снова. Он осмотрелся в поисках ее помощников. Неподалеко находились солдаты, сразу за импровизированным ограждением, составленным из повозок с продовольственными припасами, но они были заняты своими делами. Так что, похоже, сообщников у женщины не было. Когда она стала плевать его сторону, Ричард сделал выпад к ней. У нее от страха сперло дыхание, и она тут же отступила назад. Не имея достаточно храбрости, чтобы попытаться ударить ножом человека, когда он проснулся и в состоянии защищать себя, она бросила в его сторону последний полный ненависти и злобы взгляд, а затем повернулась и исчезла в ночи. Ричард прекрасно понимал, что тяжелая цепь, прикрепленная к его ошейнику, слишком коротка, чтобы он мог преследовать кого-либо. Но женщина этого не знала, и поэтому угроза оказалась достаточно убедительной, чтобы отпугнуть врага. Даже среди ночи в огромном военном лагере, посреди которого она исчезла, люди везде занимались какими-то делами как некий громаднейший пыхтящий и ворочающийся зверь. Он просто поглотил ее. Пока большинство солдат спали, другие, казалось, беспрестанно были заняты делом. Чинили обмонирование, мастерили оружие, готовили еду, ели, участвовали в попойках или слушали душераздирающие истории у костров. Вот так они проводили время, дожидаясь очередной возможности Убивать, насиловать и грабить. Казалось, всю долгую ночь люди мерились друг с другом силой, иногда просто силой мускулов, а иногда с использованием ножей. Время от времени собирались небольшие группы, чтобы поглазеть на подобные состязания и сделать ставки. Патрули следили за, за признаками серьезных нарушений. Солдаты искали развлечений, а сопровождающие армию бродяги просили милостыню или другие подачки. Время от времени солдаты подходили, чтобы оценить Ричарда и его товарищей пленников. В промежутках между повозками Ричард мог видеть, как некоторые из бродяг в надежде получить еду или хоть что-то перемещаются от одной группы солдат к другой, порываясь сыграть на флейте и или спеть. Кто-то предлагал побрить, сделать татуировку, постирать и починить одежду. Иногда эти напоминающие тени фигуры после короткого торга исчезали в палатках вместе с солдатами. Некоторые шлялись по лагерю, выискивая, чего бы украсть, а определенного рода типы шастали в ночи, замышляя совершить убийство. Посреди всего этого фактически за оградой, образованной кольцом повозок с припасами, лежал Ричард и его товарищи-пленники, привезенные сюда для участия в турнирах Джала Д'Иин. Большая часть команды составляли обычные солдаты имперского ордена, но здесь их нет, они спят в своих собственных палатках. Почти у любого города, подчиняющегося ордену, была своя команда Джала. Солдаты, как дети, играли в эту игру с того момента, как научились ходить. Они все предполагали, что и после окончания войны Джала не умрет для них. Для множества солдат ордена Джала Диин игра жизни сама по себе была делом жизни и смерти, и по значимости сравнима с идеями ордена. Поэтому для сухопарой стареющей женщины, которая последовала за своим императором на войну и живет за счет остатков от награбленного им Убийство было вполне приемлемым средством помочь своей любимой команде обрести победу. Чемпионство было источником величайшей гордости для каждого военного подразделения, как и для любого города. Карг, военачальник, чьем введение была команда Ричарда, тоже же команда победительница приносила тем, кто непосредственно имел к ней отношение. Множество весьма значительных привилегий, а не просто славу. Люди, содержащие наиболее сильные команды, становились очень влиятельными. Игроки провозглашались героями и получали разного рода богатые подарки, а также легионы женщин, готовых на всё. На ночь Ричарда приковывали к повозкам, на которых стояли клетки для транспортировки его и других пленников. Но во время соревнований он играл в своей команде роль нападающего, Ему доверялось воплощать честолюбивые замыслы Карга в турнирах, проводимых в главном лагере императора Джегоне. Жизнь Ричарда зависела от того, насколько хорошо он делал свою работу, и до сих пор он оправдывал надежды, которые возлагал на него командующий Карг. С самого начала Ричарду был представлен выбор – или присоединиться к этим попыткам Карга – или отказаться подвергнутым смертной казни наиболее жестоким из всех возможным способом. Тем не менее, у Ричарда были и другие причины для такого добровольного участия. И эти причины были куда более важными для него, чем что-либо еще. Он быстро огляделся и увидел, что Джон Камень, прикованный к той же транспортной повозке, лежит на спине и крепко спит. Этот человек, работавший мельником, был сложен как дуб ряжест и крепок. Ричард, в отличие от нападающих из других команд, стоял на том, чтобы проводить бесконечные тренировки, куда бы они ни отправлялись. Не всем из его команды нравилось такое, но они следовали его указаниям и даже находясь в клетке во время путешествия к месту расположения главных сил имперского ордена, Ричард и Джон Камми занимались анализом и разработкой тактики, Придумывали и заучивали кодовые знаки для игры и выполняли разнообразные физические упражнения. Изнеможение, несомненно, превозмогало шум и беспорядочную суету лагеря. И Джон Камень мирно спал, как ребенок, не подозревая, что их репутация выгоняет в ночь людей, которые хотят лишить их команду шансов на успех еще до начала соревнований. Будучи таким же уставшим, Ричард лишь время от времени дремал – Он обнаружил, что ему трудно уснуть. Что-то было не так, что-то никак не связанное с теми мириадами напастей, вихрем завертевшихся вокруг него. Это что-то не имело прямого отношения к обычным мирским опасностям человека в плену. Это было нечто иное, нечто внутри него, в самой глубине. Чем-то это напоминало то недолгое время, когда он болел лихорадкой, но было совсем иным, как бы тщательно он не пытался анализировать свои ощущения, природа этого чувства оказалась неуловимой. Столь необъяснимое состояние тревожило и никак не исчезало назойливое беспокоящее предчувствие. Кроме того, его переполняли мысли о Кэлен, не позволяя заснуть. Будучи пленницей самого императора Джеганя, она была где-то неподалеку. Когда-то Никки Сидя поздно ночью у огня и пристально взглядываясь в пламя, доверительно рассказывала о том, как грубо и почти по-звериному жестоко обращался с ней Джеггин. Эти рассказы разъедали Ричарда изнутри. Когда сегодня днем они пересекали лагерь, те места, где поставили свои палатки обычные солдаты ордена, он не мог видеть, где расположился император, но приметил весьма впечатляющие шатры командиров и возможность после столь долгого времени вновь заглянуть в зеленые глаза Кэлен хотя бы на один лишь короткий миг наполнило его радостью и облегчением. Наконец-то он все-таки нашел ее, и она оказалась жива. Теперь остается лишь найти способ вытащить ее отсюда. Убедившись, что женщина, пытавшаяся проткнуть его ножом, больше не скрывается среди окружающих теней, чтобы совершить очередную попытку, Ричард, наконец, протянул руку, чтобы проверить свою рану. Она оказалась не такой тяжелой, какой могла быть. Если бы в тот момент он спал, как Джон Камень, все могло бы закончиться значительно хуже. Фактически, то странное ощущение, которое не давало ему заснуть, и спасло его. Хотя рана на ноге осаднила, в действительности она не была опасной. Плотно зажав ее рукой, он остановил кровотечение. Рана от предыдущего удара, полученной этой же ночью, но несколько ранее, была такой же болезненной, но гораздо менее опасной, чем могла бы быть. Лопатка приняла на себя удар, острия ножа той первой женщины, помешав ее попытке свершить убийство. Этой ночью смерть дважды наведалась к нему и ушла с пустыми руками. Ричард припомнил старую поговорку насчет того, что у напасти три отроков. Но он искренне надеялся, что с третьим из них ему встретиться не придется. Едва он пристроился на прежнее место, чтобы вновь попытаться немного вздремнуть, как заметил тень, проскользнувшую между повозок. Это движение казалось скорее неспешным, чем скрытным и осторожным. Ричард сел, как только карк остановился над ним. В тусклом свете можно было отчетливо различить татуировку в виде чешуи, покрывавшую правую половину лица этого человека – Он сейчас был без кожаных наплечников и прикрывающих грудь пластин, которые обычно носил, а также без рубашки. Так что Ричард видел, что чешуйчатый рисунок проходит по его плечу и покрывает часть груди. Эта татуировка придавала командующему сходство с присмакающимся. Между собой Ричард и Джон Камень называли его не иначе, как змеиное лицо, имея при этом в виду не только внешний вид. «Какого черта, Рубен? Что ты делаешь?» Джон Камень и все прочие в команде знали Ричарда под именем Рубен Риб, Рыбник. Этим именем Ричард назвал себя, когда стал пленником. Если есть на земле такое место, где оглашение его настоящего имени немедленно приведет к смерти, то сейчас Ричард сидел в, в самой середине такового. «Пытаюсь немного поспать. Тебе не следовало заставлять женщину силой лечь ст... Карг обвинительно поднял палец. «Она пришла ко мне и рассказала о том, что ты пытался с ней проделать. У Ричарда поползли вверх брови. Сама рассказала. Я уже говорил ранее. Если ты победишь императорскую команду, то получишь женщину по своему выбору. Но до тех пор у тебя нет подобного права. Я не потерплю неподчинения моим приказам ни от кого, даже от тебя». Не знаю, что она наговорила тебе, командующий, но ко мне она приблизилась с намерением убить. Она хотела обрести уверенность, что императорская команда не проиграет нам. Карк присел на корточки, опустив руки на колени и не сводя глаз нападающего своей команды Джала. Он выглядел готовым убить Ричарда. Глупая ложь, Рубен. Нож, совсем недавно отобранный у женщины, находился в руке Ричарда, прижатый к внутренней стороне запястья. Сейчас он мог бы запросто выпустить кишки командующему прежде, чем тот понял, что произошло. Но было не то время и не то место. Это никак не приблизило бы Ричарда к Элен. Не отводя взгляда от глаз командующего, Ричард движением руки перекинул нож в ладонь и ухватил острие указательным и большим пальцем. Присутствие ножа в руке, любого ножа, даже такого маленького, было приятным ощущением. Он протянул нож к аргу рукояткой вперед. «Вот почему кровоточит моя нога. Она ударила меня ножом. Где еще, по-твоему, я мог раздобыть это?» Важность и опасность наличия ножа у Ричарда не осталось без внимания этого человека. Он оглядел рану на бедре своего нападающего, а затем забрал нож. «Если ты хочешь, чтобы мы победили в этом турнире, — сказал Ричард поучительно, — то мне нужен небольшой отдых, и это легко устроить, если здесь будет выставлена охрана. Если какая-то тощая старуха, сделавшая ставку на императорскую команду, убьет меня, пока я сплю, тогда твоя команда окажется без нападающего и без шансов на победу». «Ты высоко ценишь себя, не так ли, Рубен?» Это ты высоко ценишь меня, командующий, иначе давным-давно убил бы еще там, в Тамаранге, когда я прикончил несколько дюжин твоих воинов. Со своей татуировкой, слабо освещенной отблесками лагерных костров, Карх выглядел, как змея, разглядывающая пищу. Похоже, нападающим опасно быть не только на игровом поле, он стал во весь рост над Ричардом. «Я поставлю охрану, но имея в виду, что довольно много людей не считает, что ты настолько уж хорош, потому что потерял для нас одну игру». Они проиграли эту встречу, потому что Ричард попытался сохранить жизнь одного из своих людей, пленника по имени Йорк, чья нога общими усилиями команды противника оказалась сломана. Он был хороший человек и ценный игрок, и по этой причине стал объектом нападения». Те правила, в соответствии с которыми проводили игры Джала Орден, это дозволяли. Со сломанной ногой Йорк сразу же стал бесполезен и как игрок, и как раб. Когда его принесли с поля, командующий Карх без всяких церемоний перерезал ему горло. За то, что Ричард пытался защитить упавшего игрока вместо того, чтобы продолжать игру, стараясь закинуть Брок в противоположный ворота, судья штрафовал их команду, удалив его с поля до конца игры. В результате они проиграли. Императорская команда, как я слышал, тоже проигрывала матчи. Его превосходительство в тот раз казнил всю команду целиком. Новая команда набрана из лучших игроков со всего древнего мира. Ричард пожал плечами. Мы тоже теряем игроков по самым разным причинам, и они заменяются. Некоторые получают увечья и оказываются не в состоянии играть. Не так давно один из наших людей сломал ногу. Вы обошлись с ним никак не лучше, чем император со своими проигравшими. Насколько я понимаю, конкретный состав его команды не имеет большого значения. И нам, и им доводилось проигрывать. Это делает нас равными. Вот что на самом деле важно. Мы приходим к этому состязанию в одинаковых условиях. Они никак не лучше нас. Командующий поднял бровь. Ты считаешь себя и их равными? Ричард не отвел глаза от устремленного на него пристального взгляда. «Я собираюсь заполучить шанс на игру с императорской командой, а там посмотрим, что будет». Хитрая рыбка прогнула вытатуированную чешую. «Надеешься заполучить женщину, Рубен?» Ричард кивнул, стараясь не улыбнуться в ответ. «Можно сказать и так». Карх не догадывался, какую женщину имеет в виду Ричард. Он думал о Кэлен. Он хотел ее больше самой жизни, и он был намерен сделать все, что потребуется, чтобы вырвать свою жену из кошмара рабства у Джеганя и его сестер тьмы. Уставшись на Ричарда сверху вниз, Карл вздохнув, наконец-то уступил. «Я скажу охране, что их жизни зависят от того, смогут ли они обеспечить безопасность игроков всей команды, пока они спят». Когда командующий растворился в ночи, Ричард успокоился и, наконец, позволил себе расслабить болевшие мышцы. Он видел, как охрана вдалеке начала суетиться, располагаясь более плотно по периметру вокруг игроков-пленников. Осознание того, что из-за какого-то лагерного попрошайки может оказаться потеряно нечто весьма важное, подтолкнуло Карга к действиям. По крайней мере, благодаря этому нападению Ричарда получил столь необходимый ему отдых. Ведь нелегко уснуть, когда любой, кто хочет, может подкрасться и перерезать тебе горло. Теперь, хотя бы на время, он пребывал в безопасности, и ради этого стоило пожертвовать ножом. И у него остался еще один, отобранный у первой нападавшей женщины, спрятанный в сапоге. Ричард свернулся калачиком на голой земле, чтобы сохранять тепло, и постарался уснуть. Земля уже давным, давно остыла после прошедшего дня. Не имея ни матраса, ни одеяла, он сложил свободный кусок цепи в подобие подушки. До рассвета было уже рукой подать, но быстрого потепления на открытом пространстве равнин Азрита ждать не стоило. С рассветом настанет первый день зимы. Шум лагеря был монотонным и, казалось, не стихал никогда. Ричал же был крайне уставшим. Думая о Келлен, который наконец нашел, и вспоминая, как забилось его сердце, когда он вновь увидел ее живой, и о том, каким счастливым стал, но взглянув в ее прекрасные зеленые глаза, он, в конце концов, позволил, чтобы сон осторожно и тихо успокоил и окутал его. Глава 2 Еле уловимый потусторонний звук, будто приоткрылась дверь в мир мертвых, все же пробудил Ричарда от глубокого сна. Он поднял глаза и увидел смутно вырисовывающуюся перед ним фигуру в плаще с накинутым капюшоном. Что-то в манерах этой фигуры в самом ее появлении застало в топорищица волосы на его руках. И это явно не была слабая и пугливая женщина. Что-то в поведении призрака подсказывало, что это вовсе не вооруженный ножом ночной посетитель. Это что-то гораздо худшее. Ричард понял, что перед ним третий отрок напасти, наконец отыскавший его. Ричард сел и чуть подался назад, немного увеличивая драгоценный запас дистанции. По-видимому, охрана командующего Карга не оправдала ожиданий и пропустила этого незваного гостя. Ричард глянул в их сторону и увидел, что они, как ни в чем не бывало, продолжают патрулировать вокруг. Они находились довольно близко, и Ричард не видел, каким образом кто-то может проскользнуть через их периметр, и тем не менее последний визитер сумел это сделать. Фигура в капюшоне скользнула еще ближе. «Очищение началось!» Взрогнув, Ричард прищурился. В его голове эхом отдавался этот голос, внушающий суеверный страх. Но лорд Ралл не был уверен, что слышит его. Казалось, слова просто возникали в его сознании. Он осторожно сунул два пальца в сапог, нащупывая деревянную ручку ножа. Найдя его, наконец, начал вытягивать наружу. «Очищение началось!» Вновь сказала фигура в капюшоне. Нельзя было сказать, мужчина это или женщина. Это не напоминало ни чей голос. Казалось, слова не произносятся, а составляются из слившихся воедино многих тысяч звуков, напоминающих шепот. Звуки эти были такими, будто долетали из другого мира. Ричард не мог представить, как могло бы говорить что-то умершее, но слова звучали так, будто исходили от чего-то неживого. Он боялся даже пытаться вообразить, что именно сейчас стоит перед ним. «Кто ты?» – спросил он, пытаясь выиграть время, пока оценивал ситуацию. Быстрый взгляд, брошенный по сторонам, подтвердил, что никого другого поблизости не видно. Насколько он мог судить, визитер явился один. Охрана же в его сторону не поворачивалась. Они наблюдали за теми, кто мог бы рискнуть проникнуть к спящим пленникам и даже не пытались взглянуть внутрь охраняемого периметра, высматривая источник неприятностей еще и там. Фигура вдруг оказалась почти на расстоянии вытянутой руки. Ричард не понял, как ей удалось так близко подобраться к нему. Он не видел, чтобы она двигалась. Он не позволил бы ей настолько приблизиться, если бы заметил хоть малейшее ее движение в его сторону и тем не менее она стала ближе. Наличие цепи, прикрепленной к его ошейнику, будет ограничивать его передвижение, если придется защищаться. Он очень осторожно собрал в одну руку свободно висящий кусок цепи. Если придется драться, он сможет сделать из этого петлю и использует как ловушку. Другой рукой он все еще втихую выуживал нож. С сегодняшнего дня начинается отсчет твоего времени, Ричард Рал. Пальцы, потихоньку утянущий нож, застыли. Ни один человек в лагере не знал его настоящего имени. Сердце молотом билось в грудной клетке. В окружающем сумраке и под капюшоном скрытое внутри лицо было недоступно взору. Ричард мог видеть там лишь черноту, уставившуюся на него в подобно самой смерти». Возможно, именно так оно и есть, пронеслось у него в голове. Он напомнил себе, что не следует давать волю воображения и позволять ему уводить неизвестно куда, и собрал все свое мужество. «О чем ты?» Рука, скрытая плащом, подняла с его сторону. Саму руку он не видел, только движение ткани, прикрывающей ее. «С сегодняшнего дня начинается отчет твоего времени, Ричард Рал. С первого дня зимы у тебя есть один год, чтобы завершить очищение. На ум пришел беспокойный и тревожный образ чего-то слишком знакомого, шкатулки Одена. Будто прочитав его мысли, этот шепот тысячи мертвецов продолжил. Ты новый участник, Ричард Ралл, и поэтому отчет времени начинается снова. Оно начинает отмеряться заново с сегодняшнего дня, первого дня зимы. Всего лишь каких-то три года назад Ричард вёл спокойную жизнь в Весландии, но когда его настоящий отец Даркенрал наложил руки на шкатулки Одена и впервые привёл их в действие, началась целая череда событий. И было это в первый день зимы четыре года назад. Ключом к тому, чтобы различить шкатулки Одена и узнать правильную, которую следует открывать, служила книга «Сочтённых теней». Еще в молодости Ричард выучил эту книгу наизусть. Однако сейчас из-за потери связи со своим даром он не мог вспомнить ни одного слова из этой книги, чтобы иметь возможность читать или хотя бы держать в памяти текст магической книги. Естественно, требуется магия. Но хотя он не мог вспомнить слова, он помнил собственные действия, основанные на базовых принципах, изложенных в этой книге. Одним из самых важных элементов использования книги «Сочтённых теней» была проверка на истинность слов, когда-то которые помнил Ричард. То есть проверка, подлинный ли ключ, применяется для открытия шкатулок Одена. И при этом средства проверки были указаны в самой книге. Для проверки подлинности следовало использовать исповедницу. Последней живой исповедницей была Келлен. Ричард величайшими усилиями взял под контроль свой голос. То, что ты говоришь, невозможно, я не собирался ни в чем участвовать. Ты указан в качестве участника. Указан? Кием указан? Главное, ты уже указан. Ты получаешь предостережение, что в твоем распоряжении один год, начиная с сегодняшнего дня, и не дня больше, чтобы завершить очищение. Используй это время разумно, Ричард Ралл, потому что цена ошибки – твоя жизнь, и вообще вся жизнь будет расплата за твою неудачу. «Но это невозможно!» – выкрикнул Ричард и метнулся вперед, стараясь сомкнуть обе руки на горле мрачной фигуры. Плащ смялся в его руках. Внутри него ничего не было. Он услышал лишь короткий слабый звук, словно закрылась в дверь в мир мертвых. Рядом с ним лишь поднимались облачка его собственного тяжелого дыхания посреди темной зимней ночи. Спустя, как ему показалось, не содержащий никаких событий вечность, Ричард вновь улегся и использовал плащ, чтобы прикрыть свое дрожащее тело, но так и не смог заставить себя сомкнуть глаза. Далеко на западе, у самого горизонта, мерцали цветы молний, с востока быстро приближался рассвет первого дня зимы. Между молнией и рассветом посреди логова врага, исчисляемого миллионами Ричард Рал, предводитель Дхарианской империи, лежал прикованный цепями к повозке и думал о своей плененной жене и о посетившем его третьем отроке напасти. Глава 3 Келлин лежала на полу практически в полной темноте, безуспешно пытаясь заснуть. На своей кровати где-то высоко над ней сопел во сне Джегань. У самой дальней стены на деревянном сундуке с художественной резьбой стояла одинокая масляная лампа, фитиль которой почти до конца опущен, так что свет мало рассеивал мрак внутренних покоев императора. Аромат масла лишь слегка приглушал вонь, сопровождавшую каждую стоянку. Запахи дыма и копоти костров, пота и адвросов, отхожих мест, лошадей и других животных и навоза, смешанные во всепроникающей зловонии. Ей неизменно приходили на ум, внушая ужас воспоминания о тех усеянных насекомыми гниющих трупах, что она видела во время путешествия, от которых шел безошибочно узнаваемый, незабываемый, удушливый запах смерти. Столь же неприятен был и этот лагерь, с его характерным смрадом, таким же отвратительным, как и имперский орден. С момента появления в лагере Келлен все время старалась не вдыхать слишком глубоко. Этот запах всегда будет связан в ее памяти с мучениями, горем и смертью, которыми солдаты Имперского Ордена одаряли все, чего только касались. В представлении Келлен люди, которые верят в учения Имперского Ордена, поддерживают их и сражаются за них, не принадлежат к миру живого и тем, кто ценит жизнь. Сквозь просвечивающую ткань, закрывавшую вентиляционные отверстия в самой верхней части шатра, Келлен могла видеть цветы яростных вспышек молний, возникающих где-то к западу. Императорский шатер, благодаря драпировкам, коврам и дополнительно увешанным мягкой тканью стенам, был относительно тихим местом, принимая во внимание постоянный шум от протянувшегося через равнину лагеря и услышать гром, было затруднительно. Но временами она могла чувствовать рок от его раскатов, растекающихся по земле. Мало того, что холодало, дождь предвещал сделать погоду еще более скверной. Будучи неимоверно уставшей, Кэлен все же не смогла заставить себя перестать думать о том человеке, которого видела в начале этого дня. О человеке, глянувшем на нее из клетки, которую перевозили через лагерь. О человеке с серыми глазами. О человеке, который был способен видеть ее. Он посмотрел прямо на нее и произнес ее имя. Для нее это было самое возбуждающее происшествие. Чтобы кто-то мог видеть ее, такое ограничило в ее представлениях с чем-то сверхъестественным. Кэлен была невидима почти для всех, хотя невидима было не вполне точным выражением. Люди на самом деле видели ее, но просто моментально забывали об увиденном, забывали, что осознавали ее присутствие всего лишь миг назад. Так что, не будучи реально невидимкой, она по сути оставалась таковой. Келли на себе испытала леденящее прикосновение забвения. Та же самая магия, что заставляла людей вычеркивать ее из памяти, едва они ее видели, уничтожила до последней крупицы ту память, которую сама она имела о своем прошлом. И какой же ни была ее жизнь до встречи с сестрами тьмы, теперь она полностью утрачена. Среди миллионов солдат, собранных на обширной голой равнине, пленившим ее, удалось найти лишь горстку людей, которые могли видеть ее. Всего сорок три, если говорить точно. Эти сорок три были теми людьми, которые подобно кольцу на ее шее, подобно сестрам и самому Джиганю, стояли между ней и свободой. Кэлен задалась целью изучить каждого из этих сорок трех, узнать их сильные и слабые стороны. Она молча наблюдала за ними, делая в уме заметки. Каждый из них имел особенности. По-своему ходил, по-своему следил за окружающими и проходящим вокруг него, обращая на что-то внимание или наоборот, пренебрегая чем-то, как мог, выполняя работу стража. Она узнала все, что сумела, об индивидуальных привычках. Сестры были уверены, что именно аномалии в действии магии, запущенной ими, причина того, что изредка встречаются люди, способные осознавать присутствие Кэлен невозможно, что среди огромной армии ордена есть и другие, кто может видеть и помнить ее, но пока что Джегонь больше таких не нашел. Только эти сорок три солдата могли быть использованы в качестве ее стражей. Разумеется, сам Джегонь мог видеть ее, как могли видеть и сестры, которые запустили ту самую магию. К великому ужасу сестер они оказались захвачены в плен Джеганем и завершили свое путешествие там же, где и Кэлен в этом отвратительном лагере имперского ордена. Никто из тех немногих, кто способен видеть ее, кроме сестер и Джеганя, не знал, кто она такая, и не знал ничего о ее прошлом, которого не знала даже сама Кэлен. Но тот человек в клетке был другого сорта, он знал ее, она же не могла даже вспомнить, видела ли его раньше. Это означало только то, он был кем-то, кто знал ее в прошлом. Джегонь обещал ей, что когда она наконец обретет память и узнает, кем была, когда узнает все, только тогда для нее и начнется самый настоящий ужас. Он наслаждался, подробно и точно выписывая яркие детали того, что намеревается с ней сделать, как собирается превратить ее жизнь в сплошное бесконечное страдание. А поскольку она не помнила своего прошлого, его обещание душевных мук значило для нее так много, как ему хотелось бы. Невзирая на это, все, что он обещал, было достаточно ужасающим и само по себе. Всякий раз, когда Джегань обещал эти муки, Кэлен реагировала на это лишь пустым взглядом. Это был способ скрыть от него собственные эмоции. Она не хотела, чтобы он был доволен тем, что видит ее переживания и страх. Келлин даже гордилась тем, что заслужила враждебность столь мерзкого, отвратительного человека, хотя это дорого ей обходилось. Это укрепляло ее уверенность, что все, что она не делала в прошлом, ее взгляды и убеждения были направлены против желаний и воли Ордена. Из-за угрозы ужасных мучений, о которой Джегонь постоянно напоминал, Келлин страшилась вспомнить свое прошлое, однако после того, как увидела неприкрытое возбуждение в глазах того пленника, У нее возникло непреодолимое стремление узнать о себе как можно больше. Его радостная реакция при виде ее, ее резко контрастировала с реакцией всех, кто кружал ее, кто ее презирал и оскорблял. Ей было очень интересно, кем она была, кто та женщина, которая могла быть удостоена такого внимания со стороны того человека. Ей хотелось, чтобы у нее было больше времени рассмотреть его, нежели тот короткий миг, на который ей это довелось сделать. Она была вынуждена отвернуться. Если ее интерес к пленнику оказался бы замечен, Джейгель наверняка убил бы его. Келлин чувствовала ответственность за этого человека. Она не хотела по недосмотру принести зло кому-либо, кто знал ее, кому-то, кто столь очевидно обрадовался при виде ее. Келлин очередной раз попыталась дать отдых своему истерзанному рассудку. Она зевнула, продолжая наблюдать за цветами молнии на небольшом кусочке темного неба. Уже скоро рассвет, и ей необходимо поспать. С рассветом наступит первый день зимы. Она не знала почему, но сама мысль о первом дне зимы внушала ей беспокойство. Она не могла даже представить истинную причину этого, но что-то, касающееся этого дня, стягивало всю ее изнутри, наполняя беспокойством и страхом. Это казалось чем-то таким, что заслоненная подсознательной способностью запоминать скрытые опасности, она не могла даже вообразить. Звук падения чего-то вынудил ее приподнять голову. Он донесся снаружи, из помещения, за пределами спальни Джеганя. Хелин приподнялась на локте, но не осмелилась сдвинуться со своего места, отведенного ей на полу, рядом с кроватью Императора. Она очень хорошо знала последствия неподчинения его приказам. Если ей и предстоит вынести боль, которую он причинит посредством кольца на ее шее, то это должно быть за нечто большее чем просто за попытку подняться с ковра. Кэлин темноте слышала, как вверху Джегань сел в своей кровати. Внезапные крики и стоны прорвались снаружи через плотно обитые стены спальни. Судя по звукам, их производила сестра Улисия. С тех пор, как оказалась в плену у Джеганя, Кэлин не раз доводилась слышать рыдания и крики этой сестры тьмы. Келин и самой доводилось проливать слезы из-за этих сестер, особенно из-за Улисии. Джеган сбросил покрывало. «Что там происходит?» Келлин знала, что за такое преступление, как причинение беспокойства императору Джеганю, у сестры Улиси появится и очень скоро, и еще больше существенная причина стонать. Джеган спустился на пол, перешагивая через Келлин, лежавшую на ковре рядом с его кроватью. Он вполне сознательно посмотрел вниз, чтобы убедиться, что в тусклом свете, стоящего на сундуке фонаря, она может видеть его обнаженного и совершенно открытого для обзора, стоявшего прямо над ней. Удовлетворенный этой демонстрацией молчаливой потенциальной угрозы, он подхватил с соседнего стула свои штаны. Подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, натянул их и тут же направился к выходу, даже не побеспокоившись надеть что-либо еще. Он задержался у плотного занавеса, закрывающего проход в спальню, обернулся и пальцем поманил Келлен. Он хотел все время держать ее в поле зрения. Едва Келлен поднялась с пола, Джеган отвел в сторону тяжелый пулок, прикрывающий вход. Келлен бросила взгляды по сторонам и увидела одну из недавно плененных женщин, доставленную императору в качестве подношения, сжавшуюся на кровати, зажимая в кулаках одеяло, подтянутое к подбородку. Подобно всем остальным, эта женщина тоже не видела Кэлен и была крайне смущена и напугана предыдущим вечером, когда Джегонь разговаривал в комнате, по-видимому, с призраком. Происходящее сейчас было для нее наименьшей из причин быть испуганной этой ночью. Кэлен ощутила волну боли, обжигающую пробежавшую по, по нервам плеч и рук, напоминание Джегане, переданное через кольцо на шее, не задерживаться и не отвлекаться, а скорее выполнять приказания. Стараясь не показывать ему, насколько ей больно, Кэлен заторопилась вслед за ним. То, что она увидела во внешней комнате, приводило в замешательство. Сестра Улисия каталась по полу, размахивала и колотила руками, пытаясь между приступами криков и стонов что-то бессвязно лепетать. Сестра Эрминия, склонившаяся над ней, скользила, словно в танце то туда, то сюда, следуя за движениями сестры Улисии, боясь и прикоснуться к ней и позволить ей продолжать и боясь того, что все это вызвало. Она выглядела так, будто хотела обхватить сестру Улиссию руками и утихомирить ее, чтобы не создавать беспокойство, которое привлечет внимание императора. Она еще не поняла, что с этим уже опоздала. Обычно, когда одна из этих двух женщин бились в вагоне, приступы боли вызывал Джегонь, контролировавший их сознание, но сейчас он и сам стоял, наблюдая за этим странным зрелищем явно не вполне понимая, что могло вызвать подобное поведение. Сестра Эрминия, склонившаяся над женщиной, бьющейся на полу, вдруг заметила императора и склонилась еще ниже. «Ваше предсосходительство, я не знаю, что с ней. Весьма сожалею, что она побеспокоила ваш сон. Я пытаюсь успокоить ее». Джеганю, как сноходцу, не требовалось разговаривать с теми, чей разум был его владениями. Он запросто мог странствовать среди их самих сокровенных мыслей. Сестра Улисия металась из стороны в сторону, ее неестественно вывернутая рука колотила по стулу. Охрана, те самые стражи, что специально отобраны, поскольку способны видеть и помнить Келен, отступили подальше и осторожно наблюдали за катавшейся по полу женщиной. Их задача была следить за тем, чтобы Келлин не покидала шатер без Джегоня. Сестры же не входили в зону их ответственности. Другие стражи, элитные стражи из личной гвардии Джегоня, рослые, грубые и жестокие люди, сплошь покрыты татуировками и металлическими шипами, торчащими из кожи, во многих местах, стояли как каменные статуи у самого входа в шатер. Их задачей было только, чтобы никто не вошел в шатер без соответствующего приглашения. Они, похоже, очень мало интересовались тем, что происходит внутри охраняемого ими пространства. Забившись в самые темные углы огромного шатра, рабы ждали, все время держась в тени, все время молчаливые, все время готовы исполнить желание императора. И они тоже очень слабо реагировали на все, что бы ни происходило в этом пространстве прямо перед ними. Их задачей было служить прихотям императора и ничего более. Любому из них в отдельности было вредно совершать хоть что-либо привлекающее к нему внимание. Сестры, будучи все колдунями, были персональным оружием Джеганя, его личной собственностью и потому отмечены кольцами, продетыми сквозь нижнюю губу. Стражи никак не отвечали за их действия, если на то не было особых указаний. Джегань вполне мог перерезать горло сестре Улисии или изнасиловать ее, или пригласить ее на чай. И это и его элитная стража не повела бы и глазом, и если император пригласит на чай, рабы тут же послушно накроют стол. А если на их глазах произойдет кровавое убийство, они терпеливо подождут, пока он закончит свое дело, а затем без всяких, а затем без всяких прикосновений вычистят грязь и приведут все в порядок. Когда сестра Улисия вновь принялась кричать, Клинг поняла, что происходящее явно не похоже на то как показалось на первый взгляд, что женщина испытывает какую-то боль, это более походило на то, что она одержима чем-то. Вызывающий ночные кошмары взгляд императора прошелся по дюжине стражей. Она сказала перед этим хоть что-то. "Нет, ваше превосходительство", произнес один из особых стражей. Остальные солдаты из тех, что могли видеть, Келли, согласно кивнули головами. Элитная стража императора не считала нужным комментировать заявления низших по отношению к ним людей. Тогда что же с ней случилось? спросил Джеган сестру, которая, похоже, была готова грохнуться на землю и ползать у его ног. Сестра Эрминия вздрогнула, почувствовав гнев наполняющий его голос. Не имея ни, ни малейшего представления, ваше превосходительство, клянусь вам, Я спала в ожидании, когда может понадобиться моя служба. Она указала рукой в дальнюю часть пространства шатра. И сестра Улисия тоже спала. Я проснулась от того, что услышала ее голос. Сначала я подумала, что она обращалась ко мне. — И что же она говорила? — спросил Джегонь. — Я не могла понять ее, ваше превосходительство. В этот момент Кэлен поняла, что и Джегонь не представляет, что именно говорила сестра Улисия. А он всегда знал не только речи сестер, но и их мысли и планы. Он был сноходцем. Он странствовал по закоулкам их сознания, он был тайным участником всего. И тем не менее, он не принимал участия в том событии. Или, как подозревала Келлин, возможно, он не хотел произносить вслух то, что уже знал, и при этом любил испытывать и проверять людей вот таким образом, задавая вопросы на которые уже заранее знал ответы. И всякий раз бывал ужасно недоволен, когда ловил кого-то на лжи. Не так далее, как накануне он излил свою ярость и просто задушил насмерть нового пленника раба, который соврал ему по поводу кусочка еды, взятого с подноса, предназначенного для императорского обеда. Джегань, такой же огромный и мускулистый, как любой из его элитных стражей, совершил это одной могучей рукой, обхватив ею шею худого изнеможденного человека. Остальные рабы терпеливо ждали, пока император завершит, завершит ужасающее убийство, а затем унесли бездыханное тело из шатра. Джегань наклонился и, схватив сестру своей мясистой рукой, за волосы поставил на ноги. «Так что с тобой, Улисия?» У женщины закатились глаза, ее губы продолжали шевелиться, а язык бесцельно болтался в открытом рту. Джиган схватил ее за плечи и с силой тряхнул. Голова сестры Улиссии безвольно качнулась сильно вперед и назад. Кэлен даже подумала, что он сейчас может запросто сломать ей шею. Ах, как ей хотелось, чтобы он сломал. Тогда заботы Кэлен уменьшились бы на одну сестру. «Ваше превосходительство, любезящим тоном, — сказала сестра Эрминия. Она очень нужна нам. А когда император бросил взгляд в ее в сторону, добавила, «Ведь именно у нее роль участника». Джегань задумался над словами сестры Эрминии. Они явно пришлись ему не по душе, но он не стал с ней спорить. «Первый день!» — простонала сестра Улисия. Джегань подтянул ее чуть ближе. «Первый день чего?» «Зимы, зимы, зимы!» — продолжала барватать сестра Улисия. Джегонь огляделся по сторонам, хмурым взглядом пройдясь по всем, кто был в шатре, будто спрашивая у них объяснений. Один из солдат рукой указал на выход из шатра. «Всего лишь рассвет, ваше превосходительство!» Джегонь пристально взглянул на него. «Что? Ваше превосходительство, сейчас наступает утро первого дня зимы!» Джегонь выпустил сестру Улисию из рук, и та тяжело свалилась на покрывающие пол ковры. Он пристально смотрел на выход из шатра. Пожалуй, действительно так. Через небольшую щель, протянувшуюся вдоль края занавеса, закрывающего выход, Келлен смогла различить снаружи появившиеся на небе первые цветные полоски. И еще она смогла заметить других элитных стражей из личной гвардии Императора. Ни один из них не мог заметить Келлен. Все они были в полном неведении относительно ее присутствия здесь. Но люди из особой охраны, которые были сейчас внутри шатра, прекрасно видели ее, и рядом с элитной стражей Джегоня были такие же. Их задачей было следить, чтобы Келлен никогда не покидала шатра без сопровождения. А сестра Улисия на полу, будто впав в транс, продолжала бормотать. «Один год, один год, один год». «Так что один год?» — закричал Джегань, и несколько стоявших поблизости охранников даже отступили назад. Наконец сестра Улисия села, но при этом продолжала раскачиваться назад и вперед. Начинается, год начинается, начинается снова, один год начинает отмеряться заново. Джегань поднял глаза на другую сестру. О чем она бормочет? Сестра Арминия развела руками. Сама не понимаю ваше превосходительство. Взгляд его помрачнел. Ты лжешь мне, Арминия! Сестра Арминия с совершенно побелевшим лицом облизала губы. Что я про это думаю, ваше превосходительство, так это единственное, что могу вообразить. Должно быть, она говорит о чем-то, связанном со шкатулками, ведь в конце концов именно она привела их в действие. Род Джаганя брезливо скривился. Нам и так известно, что у нас есть год с того момента, когда Улиссия привела их в действие. Он сделал жест рукой в сторону возвышавшегося плато, сразу после того, как Кэлен забрала их из дворца там наверху. Новый участник! выкрикнула, закрыв глаза сестра Улисия, будто поправляя его. Новый участник! Год начинается снова. Джеймс, похоже, был искренне удивлен, услышав ее слова. Кэлен недоумевала, как могло получиться, что снаходец удивлен подобным о фактором. По какой причине он, похоже, не мог использовать свои способности примитивно к сестре Улисии, если только не обманывал преднамеренно. Джегань на самом деле никогда не показывал, что знает, а чего не знает. Кэлен никогда не ощущала, что он может читать ее мысли, но всегда соблюдала осторожность, помня, что он мог просто склонять ее к такому убеждению. А что, если на самом деле он каждую минуту читает каждую ее мысль? Но все же она не верила, что это именно так. Она не могла сказать ничего конкретного. Почему думает, что он не может использовать свои способности снаходца по отношению к ней? Скорее всего, это было впечатление основанное на совокупности большого количества мелких деталей. — Как такое возможно, чтобы появился новый участник? — спросил Джегань, а то его заставил сестру Эрминию вновь трястись, как ничтожнейшее из ничтожеств. Она сделала пару безуспешных попыток, прежде чем смогла заговорить. — Ваше превосходительство, ведь у нас нет! всех трех шкатулок. Их у нас всего лишь две, но существует еще и третья, которая была у Тови. Ты имеешь в виду ту шкатулку, которую похитили из-за вас, глупых сук, отправивших Тови одну, вместо того, чтобы держаться всем вместе?» Это была скорее вспышка гнева, а не вопрос. Сестра Эрминия на грани паники ткнула пальцем в сторону Келлен. «Это из-за нее. Если бы она сделала так, как мы велели, и принесла все три шкатулки, мы тут же отправились бы в путь, и сейчас все три шкатулки были бы у нас. Но она не сумела принести их все три сразу. Это ее вина!» Сестра Улиссия велела Келлен уложить три шкатулки в свою дорожную сумку и вынести их все вместе. Все три не помещались, поэтому она вынесла одну, намереваясь вернуться за остальными. Сестра Улиссия, мягко говоря, была очень недовольна этим». Она побила Кэлен в кровь едва ли не до смерти за то, что ей не удалось сделать невозможное – затолкать все три шкатулки в одну сумку, которая оказалась недостаточно вместительной. Кэлен даже и не думала что-либо говорить в свою защиту. Он не собирался унижаться в попытке переубедить людей, которые не воспринимали никаких оправданий. Джегонь бросил через плечо взгляд на Кэлен. Она встретила его отсутствующим выражением лица. Он вновь повернулся к сестре Эрминии. Но «Ну так что? Сестра Улиссия привела шкатулки в действие, и это сделала ее участником. Другой участник, закричала сестра Улиссия, все еще лежа на полу между ними. Теперь два участника. Год начинается снова. Это невозможно. Сестра Улиссия приподнялась и рванулась вперед. Невозможно. Перед ней не было ничего. Ее руки схватили лишь воздух. Она тяжело опустилась на пол, учащенно дыша и прикрывая лицо дрожащими руками, будто бы была ошеломлена тем, что только что произошло. Джейконет вернулся, углубившись в размышления, в попытках осмыслить происходящее. «Может ли такое быть, чтобы два человека одновременно привели шкатулки в действие?» – спросил он сам себя. Взгляд сестры Эрмини метался по сторонам. Казалось, она терзалась сомнениями в попытке дать ответ и в итоге осталась бессловесной. Сестра Улися терла глаза. Он исчез. Джегань нахмурился, глядя на нее. «Кто исчез? Я, я не видела, видела его лица». лица. Она, Она сделала неясный жест. «Он только что, что был здесь, разговаривал со мной, но исчез. Однако, однако я не знаю, кто это был, ваше превосходительство». Женщина выглядела потрясенной. «Что ты видела?» спросил Джегань. Она вскочила на ноги, будто подброшенная внезапным ударом. Глаза ей расширились, округляясь от боли. Из-за уха струйкой потекла кровь. «Что ты видела?» — повторил Джегонь. Кэрри не раз доводилась видеть, как он причинял сестрам боль. Был ли он или не был в разуме сестры Улисси прежде, но ясно, что сейчас он в состоянии сделать свое присутствие ощутимым. «Кто-то был здесь!» — задыхаясь, сказала сестра Улисси. «Кто-то только что был здесь, в шатре, ваше величество!» Он сказал мне, что есть новый участник, и поэтому отпущенный нам год начинается снова. Джегань нахмурился, сдвинул брови. — Новый претендент на обладание силой Одина. Сестра Улиссия осторожно кивнула, будто боялась допустить такое. — Да, ваше превосходительство, кто-то еще тоже привел в действие шкатулки Одина, и мы получили предупреждение, что год начинается снова. Теперь в нашем распоряжении один год, начиная с сегодняшнего дня, первого дня зимы. С видом глубокой задумчивости Джекаль направился к выходу из шатра. Два элитных стража распахнули перед ним двойной занавес, позволяя своему императору выйти наружу без малейшей задержки. Кэрин знала, что если она не окажется рядом в непосредственной близости, то боль от кольца на шее последует через мгновение, двинулась за ним, прежде чем он применит подобные напоминания. Сестры Улисия и Ерминия поспешили за ней, стараясь не отставать. Рослая элитная стража, находившаяся снаружи шатра, привычно расступилась, давая дорогу императору. Обычные солдаты, охранники Келлин, сновали возле них то в одну, то в другую сторону. Стоя позади Джеганя, но по-прежнему вблизи него, Келлин в свете холодного рассвета терла руки, стараясь хоть как-то согреться. Стена темных туч надвигалась с запада. Даже сквозь ужасающую вонь лагеря она могла ощущать запах дождя, повисший в сыром воздухе. Мелкие облака, бегущие к востоку, были измараны кроваво-красным отцветом восхода первого дня зимы. Джегань молча стоял, созерцая вздымающееся вдали плато. На плоскогоре сверху находился народный дворец. Несмотря на то, что он выглядел как дворец, он был немысленно огромен. Практически это был город, служивший местом сосредоточения могущества земли Дхара. Этот город оставался последним оплотом сопротивления стремлению имперского ордена править миром и распространять на все человечество свои убеждения. Армия имперского ордена развилась ядовитым черным морем на равнинах Азрита возле плато, изолируя его от всякой надежды на спасение. Первые лучи солнца едва лишь коснулись далекого дворца, заставляя мраморные стены, колонны и башни испускать золотистое сияние. Это было удивительное, захватывающее зрелище. Хотя всем людям ордена вид дворца такого красивого, но недоступного их вожделеющим рукам внушал лишь зависть и злобу. Они жаждали разрушить дворец, исключить такое величие из реальности чтобы увериться, что человек никогда вновь не будет стремиться к чему-то подобному. Келлен поднималась в этот дворец, дворец Лорда Рала, когда четыре сестры тьмы приказали ей выкрасть шкатулки из сада жизни. Окружающий блеск и великолепие повергали в трепет. Келлен очень не хотела забирать эти шкатулки из сада. Они не принадлежали сестрам, и хуже того, сестрами двигало зловещее намерение. На том алтаре, где стояли эти шкатулки, Кэлен оставила вместо них свою единственную ценную вещь. Это была маленькая резная фигурка, изображавшая женщину с запрокинутой головой, выгнутой спиной и сжатыми кулаками, противостоящую тем силам, что пытались покорить ее. Кэлен не могла даже вообразить, откуда у нее взялась столь прекрасная вещь. Она очень горевала по поводу того, что пришлось расстаться с этой резной фигуркой. Ей было приказано уложить в сумку две оставшиеся шкатулки, и если бы она этого не сделала, сестра Улисия наверняка убила бы ее. Несмотря на то, что Кэлен сильно любила эту маленькую фигурку, свою жизнь она ценила больше. Она надеялась, что лорд Ралл, когда увидит эту вещицу, так или иначе поймет о ее сожалении, что пришлось взять принадлежащее ему. А теперь Джеган захватил плен сестер и владеет этими зловещими черными шкатулками. Во всяком случае, двумя из них. Сестра Тови первой отправилась в путь, увозя с собой одну из трех шкатулок. Теперь она мертва, а шкатулка, что была с ней, пропала. Сестру Цицилию убила сама Кэлен. В результате из четырех ее первоначальных похитителей осталось двое – сестра Улиссия и сестра Эрминия. Но были и другие сестры Тьмы, которых Джегонь держал под своих контролем. «Кто привести шкатулку в действие?» — спросил Джегонь, насмотревшись на дворец, возвышавшийся на плато. И было не вполне ясно, требовал он ответ от сестер или просто размышлял вслух. Сестры Улисия и Армини лишь обменялись взглядами. Элитная стража стояла, как высеченные из камня часовые. Люди из ее особой охраны медленно прохаживались зад и вперед. А ближайший из них, особо внимательно следивший за Кэлен, бросал в ее сторону надменный, самодовольный взгляд всякий раз, когда начинал двигаться в противоположном направлении. Кэлен хорошо знала этого человека, знала его привычки. Это был один из наименее сообразительных ее стражей, подменяющий эту способность высокомерием. — Ну, — наконец произнесла сестра Улися в тревожном затянувшемся молчании. Это должен быть кто-то обладающий обеими сторонами дара, как магии превращения, так и магии ущерба, за исключением сестер тьмы, которую все у вас здесь при себе ваше превосходительство добавила сестра Иминия, я не знаю никого, кто способен справиться с подобной задачей. Джекин посмотрел на нее через плечо. Тот солдат был не единственный, кто безосновательно относился к другим с высокомерным превосходством. Джегонь был куда хитрее сестры Эрмини, она же была недостаточно умна, чтобы понимать это, но при этом довольно сообразительно, чтобы по выражению глаз Джегоня определить, что ее взгляд говорит о том, что она совгала ему. Она перепугалась и моментально замолчала под этим испиляющим взором. Сестра Улисия, будучи значительно умнее сестры Эрмини, мгновенно оценила всю опасность ситуации и произнесла. «Есть лишь два человека, способных осуществить подобное ваше превосходительство?» «Это должно быть Ричард Ралл. вновь торопливо вступила в разговор сестра Эрминия в попытке исправить положение. «Ричард Раал», — повторил Дженниан ровным тоном, наполненным холодной ненавистью. Его голос звучал так, будто он ни капельки не был удивлен подобным предположением. Сестра Улиссия откашлялась, прочищая горло. «Или сестра Ники. Она единственная из сестер, которая не находится при вас и способна использовать магию ущерба». Взгляд Джеганя на некоторое время был прикован к ней. Затем император отвернулся и продолжил созерцание народного дворца, теперь уже залитого солнцем так, что он светился, как путеводная звезда, как маяк, пылающий над темной долиной. «Сестра Ники знает обо всем, что сделали вы, глупые суки», — заявил он наконец. «Сестра Эрминия удивленно заморгала». Она не могла удержаться, чтобы не спросить, «Как такое возможно, ваше превосходительство?» Джеггин сцепил за спиной мясистые руки. Его чрезмерно мускулистая спина и шея казались скорее бычьими, чем человеческими, а вьющиеся черные волосы по всему телу только усиливали это впечатление. Бритая голова делала его облик еще более грозным. — Ники была вместе с Тови, когда та умирала, — сказал Джегань, после того, как его закололи и выкрали у нее шкатулку. До того я уже очень давно не видел Ники и очень удивился, внезапно обнаружив ее. Я был там в разуме Тови, наблюдая за всем этим. Хотя Тови и не знала, что я был в ее разуме, точно так же, как не знали и вы с сестрой Улиссией. И Ники тоже не знала. Ники расспросила Тови, воспользовавшись тяжелым ранением женщины, побуждая ее к тому, чтобы выдать ваш план. Ники рассказала Тови целую историю о том, как ей хотелось избежать контроля с моей стороны, и благодаря этой лжи сумела заверывать ее доверие. Тови рассказала ей все. Все о магии огненной цепи, которую вы запалили, о шкатулках, которые украли с помощью Келлен, и о том, как эти шкатулки предполагалось использовать совместно с магией огненной цепи. Короче говоря, все, все и все. Сестра Улися стала выглядеть еще более нездоровой. «Тогда определенно это сделала Ники. Это должен быть кто-то из них, или один, или другой. Или Ники и Ричард Рал вместе», — предположила сестра Эрминия. джеган промолчал, продолжая разглядывать ворец. Сестра Улися чуть подалась вперед. «Могу ли я спросить, ваше превосходительство, как это вышло, что вы оказались не в состоянии? Ну, другими словами, почему Ники не находится здесь, рядом с вами?» Теперь абсолютно черные глаза Джеганя уставились на нее, клубящиеся формы сколыхнулись в этих глазах, словно свидетельство, бушующей в нем бури. Она была со мной, но покинула меня. В отличие от вашей неуклюжей и лицемерной попытки защитить свой разум от моего присутствия, заключив фальшивый договор с лордом Ралом, договор Ники оказался действующим. По причинам, недоступным моему пониманию, она отнеслась к этому честно и открыто, и это сработало. Она отказалась от всего, чему посвятила свою жизнь, отказалась от своего морального долга. Он повел плечами, вновь окутываясь покровом спокойной и убедительной силы. Договор сработал в случае Ники. Я не способен войти в ее разум. Сестра Эрминия так и застыла, напуганная чем-то большим, чем страх, исходивший от этого человека. Она, казалось, была совершенно сбита с толку всем тем, что сейчас услышала. Сестра Улиссия кивала сама себе, погружаясь в воспоминания. Оглядываясь на прошлое, это и неудивительно, удивительно. я всегда подозревала, что она любит Ричарда. Разумеется, она не обмолвилась ни единым словом, как и другим сестрам тьмы, но, вернувшись во дворец пророков, бросила очень важные дела. Я не могла и вообразить, что она откажется от такого ради того, чтобы вместо меня стать одним из шести его учителей. Та цена, которую она заплатила за возможность стать его учителем, заставила меня отнестись с подозрением к ее мотивам. Двое других руководствовались жадностью. Им хотелось извлечь выгоду из дара, об которым обладал этот человек. Заполучить его для себя, но не Ники. Она гналась не за этим. Я достаточно долго наблюдала за ней. Она никогда не показывала этого. Добрый дух, я думала, в то время она еще и сама этого не осознавала, но кое-что можно было прочесть в ее глазах. Она любила его. На самом деле, тогда я не понимала, что означал ее взгляд. Вероятно, из-за совершенно явного проявления ненависти к этому человеку и ко всему, что он представлял, но она любила Ричарда Рала. Уже тогда она любила его. Джегань побагровел. Захваченная своими воспоминаниями, сестра Улисия не заметила его безмолвной ярости. Сестра Эрминия коснулась ее руки, делая предупреждение. Сестра Улисия подняла глаза, побелела при виде выражений на лице императора и мгновенно сменила тон. «Как я уже сказала, она никогда ничего подобного не говорила, так что это все просто мои домыслы. Но теперь, подумав об этом, я уверена в ее чувствах. Она пылала ненавистью, она хотела его смерти. Она ненавидела все, что он с собой олицетворял. Она ненавидела его. Это ясно, как день. Она ненавидела его. Сестра Улися захлопнула рот, и было заметно, что она с трудом удерживается, чтобы не выболтать что-то еще. «Я дал ей все!» — голос Джиганя рокотал, словно сдерживаем в тесном пространстве гром. «Я сделал ее практически королевой. Как Джигань справедливый, я даровал ей право быть первой в братстве Ордена». Тем, кто боролся против праведных стремлений Ордена, довелось узнать ее в качестве госпожи Смерть. Она получила возможность осуществить все эти добродетели лишь благодаря моему великодушию, но я был глупцом, предоставив ей столько свободы. Она предала меня, предала меня ради него». Кэлен не могла даже вообразить, что доведется когда-либо увидеть Дженни во власти столь жгучей ревности, но вот видела это сейчас. Это был человек, который брал, что хотел. Он обычно не признавал никаких запретов. Несомненно, он не смог получить эту женщину, Ники. По-видимому, Ричард Ралл завладел ее сердцем. Кэлен сдержалась и запрятала как можно глубже собственные путанные мысли по поводу Ричарда Рала человека которого никогда не встречала и теперь внимательно следила за своими стражами по-прежнему размеренно прохаживавшими взад и вперед. но я верну ее Джигань выставил сжатый кулак мышцы на его руках напряглись, когда кулак оказался стиснут еще сильнее на висках обозначились вздувшиеся вены рано или поздно я сокрушу безранственное рано или поздно я сокрушу безнравственное сопротивление оказываемое Ричардом Ралом а затем разберусь и с Никки. Она заплатит за свои греховные поступки. У Кэлен и этой Никки было что-то общее. Кэлен знала, если Никки окажется в руках Джегоня, он сделает с ней самое худшее, что можно вообразить. «А шкатулки Одена, ваше превосходительство?» спросила сестра Улисия. Рука опустилась. Он повернулся к ней со зловещей улыбкой. «Ну, дорогая, то что...» кто то из них сумел привести в действие шкатулки Одена не имеет большого значения. Это не дает им ровным счетом ничего. Он указал большим пальцем руки через плечо в сторону Кэллен. «У меня есть она. У меня то, что необходимо, чтобы использовать силу Одена для утверждения дела Братства Ордена. Правда, на нашей стороне, на нашей стороне и Создатель. Получив силу Одена, мы сметем все богохульство магии с лица Земли. Мы заставим всех людей преклонить колени перед учением Ордена. Все люди будут вынуждены подчиниться справедливости и начнут исповедовать единую веру. Это будет новый рассвет для человечества, начало той эры, которая магия перестанет пятнать человеческие души. Все как один будут рады триумфу равенства. Все люди смогут посвятить себя служению своим собратьям в соответствии с волей Создателем. «Да, ваше превосходительство!» — сказала сестра Эрминия, из всех сил, старавшаяся найти путь, вернуть его благословность. «Ваше превосходительство!» — отважилась заметить сестра Улиси. «Как я уже объясняла раньше, несмотря на то, что мы способны получить все необходимое для церемонии, как вы совершенно правильно заметили, нам, тем не менее, требуется иметь все три шкатулки, если мы намерены завершить задачу доступа к силе Одена» чтобы направить ее на благое дело Братства Ордена. Нам по-прежнему нужна Третья Шкатулка». Его ужасающая усмешка вновь вернулась. «Как уже сказано, я был там в разуме и могу высказать кое-какие идеи насчет того, кто замешан в похищении Шкатулки». Сестры Улися и Эрминия выглядели не просто удивленными, они выглядели страдающими от любопытства. «Так вы знаете, это ваше происходительство?» спросила сестра Эрминия. Он кивнул. «У моего духовного наставника, брата Нарева, был близкий друг, с которым он время от времени встречался, и я подозреваю, что она замешана в этой истории». Сестра улися очень скептически отнеслась к подобному заявлению. «Вы полагаете, что друг братства ордена мог быть замешан в таком деле?» «Я не говорил о друге братства, я говорил о друге брата Нарева» о женщине, с которой мне тоже доводилось иметь дело в качестве представителя брата Нарева, и думая, что ты, возможно, слышала о ней. Джегонь выгнул бровь, глядя на женщину. Она известна под именем Сикс. Сестра Армения открыла от изумления рот и онемела. У сестры Улиси округлились глаза и отвисла челюсть. «Сикс, ваше превосходительство, уж не имеете ли вы в виду эту ведьму?» Джегонь был явно доволен реакцией. «Ага, вижу, ты знаешь ее. Мне доводилось столкнуться с ней однажды. У нас было нечто вроде беседы, и я не могу охарактеризовать эту беседу как приятную. Ваше превосходительство с этой женщиной невозможно иметь никаких дел. Вот, Улисия, еще одна область, где наши мнения расходятся. Тебе нечего предложить ей, кроме как очистить от костей скелет, чтобы накормить тех любителей человеческого мяса, которых она держит в глубине своей берлоги. Я же, напротив, крепко держу в руках то, что этой женщине требуется и чего она хочет. Я нахожусь в том положении, что могу даровать ей снисходить и на то, что она ищет. В отличие от тебя, Улисси, я вполне могу вести с ней дела. Но ведь если Ричард, рал или Ники привели в действие шкатулку, это может означать только одно – в данный момент они обладают ею – — сказала сестра Улисия. Или даже если Сикс действительно завладела шкатулкой после Тови, теперь эта вещь ускользнула из ее рук. — Ты полагаешь, эта женщина так просто откажется от своих жгучих желаний, от всего того, к чему она так страстно стремилась? Джеконь покачал головой. — Нет, не похоже на Сикс, что ее планы могут быть изменены. «Сикс не та женщина, которая откажется от своих замыслов. Она не будет церемониться ни с кем, кто окажется у нее на пути. Я прав, Улисия. Сестра Улиссия сделала усилие, чтобы кивнуть. «Надеюсь, женщина со столь порочными способностями и беспредельной решительностью не успокоится, пока не исправит несправедливость. А уж после этого обратиться по своему делу к Ордену. Так что, видишь, я думаю, что все в полном порядке». Тот факт, что один из этих негодяев, Ники или Ричард Ралл, привел шкатулку в действие, в конечном итоге не будет, значит, ровным счетом ничего. Праздновать торжество будет Орден. Сестра Улисия плотно сжал пальцы рук, чтобы удержать их от дрожи, охватившей ее с того момента, как она услышала про Сикст, склонила голову. Да, ваше превосходительство, я вполне уразумела, что у вас все будет в полном порядке. Джегонь видя ее подавленное состояние, щелкнул пальцами, переключая свое внимание на одного из полуголых рабов, стоящих неподалеку от входа в огромный шатер. «Я голоден. Сегодня начинаются турниры Джалла, и я хочу плотно поесть лучше мяса, прежде чем отправлюсь наблюдать за играми». Человек низко поклонился. «Да, ваше превосходительство. Я немедленно позабочусь об этом». Покончив с проблемами, джегонь обратил свой взор на человеческое море. Наши смелые и отважные бойцы нуждаются сейчас в развлечении и отдыхе от трудной работы. На турнирах одна из команд в конечном счете получит шанс сыграть с моими парнями. Хочу надеяться, что команда, которая заслужит такое право, окажется достаточно хороша и хотя бы заставит моих игроков попотеть, прежде чем будет разгромлена. Да, ваше превосходительство, сказали вместе обе сестры. Джегонь явно раздраженный их низкопоклонством, сделал жест, привлекая внимание одного из непрестанно расхаживавших особых стражей, когда тот проходил мимо него. «Тебя она собирается убить первым!» Человек состыл, в глазах отразилась паника. «Ваше превосходительство!» Джегонь наклоном головы указал на Кэлен, стоящую на полшага позади него и чуть справа. «Тебя она собирается убить первым, и ты заслужил это!» Человек почтительно наклонил голову. «Не понимаю ваше происходительство». «Разумеется, не понимаешь. Ведь ты просто дурак». «Она считает твои шаги. Ты каждый раз делаешь одинаковое число шагов, прежде чем повернуть и пойти в противоположном направлении. Всякий раз, поворачиваясь, ты смотришь, на месте ли она, а затем идешь дальше. Она же считает твои шаги. В тот момент, когда ты делаешь поворот, ей даже не нужно смотреть в твою сторону, потому что она точно знает, когда ты повернешься». Она точно знает этот момент еще до того, как ты повернешься. Она знает, что перед тем, как повернуться, ты проверяешь ее, и потому ты видишь, что она смотрит в другую сторону. Это всегда успокаивает тебя. Подходя к нам справа, а затем разворачиваясь, ты делаешь это всегда одинаково, через правое плечо. Всякий раз, когда ты поворачиваешься, нож у твоего правого бедра, висящий на поясе, оказывается с ближайшей от нее стороны. Человек взглянул на висевший у пояса нож и рефлекторно прикрыл его рукой. «Но ваше превосходительство, я не позволю ей забрать мой нож. Клянусь, я остановлю ее!» «Остановишь ее?» Джеган насмешливо фыркнул. «Она знает, что находится лишь в двух шагах от точки, где ты делаешь поворот. В двух шагах от того, чтобы выдернуть твой нож прямо из ножен!» Он щелкнул пальцами. «Быстрее, чем вот это, она завладеет твоим ножом. Ты, вероятно, даже не заметишь этого перед тем, как умрешь!» «Но я буду...» «Ты будешь смотреть на нее и видеть, что она глядит в другую сторону, а затем повернешься. Но к тому моменту, когда сделаешь третий шаг, твой нож окажется у нее. А затем понадобится лишь мгновение, прежде чем она всадит лезвие на всю длину в твою мягкую правую почку. И ты будешь благополучно мертв, прежде чем осознаешь, что тебя ударили». Несмотря на окружающий холод, на лбу солдата выступил пот. Джегонь бросил на Кэлен взгляд через плечо. Она продемонстрировала ему пустое выражение лица, лишенное всяческих эмоций. Джегонь ошибался. Это человек второй на очереди умирать. Как и сказал Джегонь, он был глуп. А глупого убить не так уж и сложно. Гораздо труднее убить хитрого и внимательного человека. Кэлен знала каждого из своих особых стражей. Своим главным занятием она сделала изучение всего, что только могла узнать о каждом из них. Вот тот другой человек, прохаживающийся перед самым шатром, был одним из самых хитрых среди всех, кто сторожил ее. В любом месте, где бы ни была, она всегда анализировала ситуацию и мысленно пыталась представить, как можно осуществить побег. Сейчас было не то время и не то место, но она все равно продолжала придумывать планы для этого. Она не стала убивать первым глупца, но вполне могла похитить его нож именно так, как описал Джегонь а затем сосредоточилась бы на хитреце, потому что тот был более настороженным и с лучшей реакцией. Задачей особых стражей было не допустить ее побега, при этом не предполагалось применение ими по отношению к ней мер со смертельным исходом. Когда хитрец достаточно приблизился, она уже будет обладать ножом и использует момент их сближения, чтобы поворачиваясь к нему, перерезать ему глотку. Она отступит на шаг от него падающего тела, влево и с разворота всадит нож в почку глупца, точно так, как и предсказывал Джигань. — Вы все правильно писали, — сказала Кейн императору совершенно спокойным тоном, в точности, как было задумано. Джигань чуть повел левым глазом. Он не понял, говорит она правду или ложь.